Действие цвета. Скольжение нашего взора по покрытой красками палитре приводит к двум главным результатам. Первое. Осуществляется чисто физическое воздействие цвета, когда глаз очарован его красотой и другими его свойствами. Зритель испытывает чувство удовлетворения, радости, подобно гурману с лакомым куском во рту или же глаз испытывает раздражение, какое мы ощущаем от острого блюда. Эти ощущения затем угасают или утихают, как бывает, когда коснешься пальцем куска льда. Во всяком случае, все эти ощущения физические, и как таковые они непродолжительны. Они также поверхностны и не оставляют после себя никакого длительного впечатления, если душа закрыта как при прикосновении к льду, можно испытать только ощущение физического холода, и это ощущение забывается при согревании пальца. Так забывается и физическое действие цвета, когда от него отвернешься. Но как физическое ощущение ледяного холода, если оно проникает глубже, вызывает более глубокие чувства и может вызвать целую цепь психических переживаний, Также и поверхностное впечатление от света может развиться в переживании. Только привычные предметы действуют на умеренно впечатлительного человека совершенно поверхностно. Но если мы видим их впервые, то они сразу производят на нас глубокое впечатление. Так переживает мир ребенок, для которого каждый предмет является новым. Он видит свет, который привлекает его хочет схватить его, обжигает пальцы и начинает бояться огня и уважать его. Затем он узнает, что свет, кроме враждебной стороны, имеет и дружескую, что свет прогоняет темноту, удлиняет день, что он может греть, варить и служить веселым зрелищем. После того, как собран этот опыт, знакомство со светом завершено и познания о нем накоплены в мозгу. Острый, интенсивный интерес исчезает, и свойство огня быть зрелищем вступает в борьбу с полным к нему равнодушием. Итак, постепенно мир лишается своих чар. Мы знаем, что деревья дают тень, что лошади могут быстро бегать, а автомобили движутся еще быстрее, что собаки кусаются, что до Луны далеко, что человек в зеркале не настоящий. При более высоком развитии человека всегда расширяется круг свойств, несущих в себе различные вещи и сущности. Тогда существа и предметы получают внутреннюю ценность и, в конце концов, начинают внутренне звучать. Также обстоит дело и с цветом. При низкой душевной восприимчивости – он может вызвать лишь поверхностное действие, которое исчезает вскоре после того, как прекратилось раздражение. Но и в этом состоянии это простейшее воздействие может иметь различный характер. Глаз больше и сильнее привлекается светлыми красками, а еще сильнее и больше, более светлыми и теплыми тонами. Киноварь притягивает и манит нас, как огонь, на который человек всегда готов жадно смотреть. От яркого лимонно-желтого глазу через некоторое время больно, как уху от высокого звука трубы. Глаз становится беспокойным, не выдерживает долгого вида этого цвета и ищет углубления и покоя в синем или зеленом. При более высоком развитии это элементарное действие переходит в более глубокое впечатление, сильно действующее на душу. Второе. Тогда налицо второй главный результат наблюдения. Психическое воздействие цвета. В этом случае обнаруживается психическая сила краски. Она вызывает душевную вибрацию. Так первоначальная элементарная физическая сила становится путем, на котором цвет доходит до души. Является ли это второе воздействие действительно прямым, как можно было бы предположить из сказанного, или же достигается путем ассоциаций, это остается, возможно, под вопросом. Так как душа, в общем, крепко связана с телом, то возможно, что душевное сильное переживание путем ассоциации вызывает другое, ей соответствующее. Например, красный цвет может вызвать душевную вибрацию, подобную той, Такую вызывает огонь, так как красный цвет есть в то же время цвет огня. Теплый красный цвет действует возбуждающим образом. Такой цвет может усилиться до болезненной мучительной степени. Может быть также и вследствие его сходства с текущей кровью. Красный цвет в этом случае пробуждает воспоминания о другом физическом факторе, который безусловно болезненным образом действует на душу. Если бы дело обстояло так, то мы легко могли бы в ассоциациях найти объяснение и другим психическим воздействием цвета, воздействием не только на орган зрения, но и на другие органы чувств. Можно было бы, например, предположить, что светло-желтый цвет путем ассоциации с лимоном вызывает впечатление чего-то кислого. Но подобными объяснениями едва ли можно удовлетвориться именно там, где вопрос касается вкуса цвета, можно привести различные примеры, где это объяснение не может быть принято. Один дрезденский врач рассказывает об одном из своих пациентов, которого он характеризует как духовно необычайно высокостоящего человека, что тот неизменно и безошибочно ощущал синим вкус одного соуса, то есть ощущал его. Как синий цвет. Можно было бы, пожалуй, принять похожее, но все же иное объяснение, что как раз у высокоразвитого человека пути к душе настолько прямые впечатления приходят так быстро, что воздействие, идущее через вкус, тотчас же достигает души и вызывает созвучие соответствующих путей, ведущих из души к другим телесным органам, в нашем случае, к глазу. Это было бы как эхо или отзвук музыкальных инструментов, когда они без прикосновения к ним созвучат с другим инструментом, испытавшим непосредственное прикосновение. Такие сильно чувствительные люди подобны хорошей наигранной скрипке, которая вибрирует всеми своими частями и фибрами при каждом касании смычка. Если принять это объяснение, то зрение, разумеется, должно быть связано не только со вкусом, но и со всеми остальными органами чувств. Так именно и обстоит дело. Некоторые цвета могут производить впечатление чего-то неровного, колючего, в то время как другие могут восприниматься как что-то гладкое, бархатистое, так что их хочется погладить. Темный ультрамарин, зеленая окись хрома, краплак. Саморазличие между холодными и теплыми тонами красок основано на этом восприятии. Имеются такие краски, кажущиеся мягкими, краплак, и другие, которые всегда кажутся жесткими, зеленый кобальт, зелено-синяя окись. Так что свежевыжатая из тюбика краска может быть принята за высохшую. Выражение, что краски благоухают, общеизвестно. Наконец, понятие слышания красок настолько точно, что не найдется, пожалуй, человека, который попытался бы передать впечатление от ярко-желтого цвета на басовых клавишах фортепиано или сравнил бы краплак со звуками сопрано. Это объяснение всего путем ассоциации в некоторых особенно важных для нас случаях оказывается все же недостаточно. Слышавший о хромотерапии знает, что цветной свет совершенно особенным образом влияет на тело человека. Неоднократно делались попытки использовать и применять силу цвета при различных нервных заболеваниях, причем снова замечено было, что красный цвет живительно возбуждающе действовал на сердце, и что напротив того синий цвет может привести к временному параличу. Если подобного рода влияние можно наблюдать и на животных, и даже на растениях, что практически и происходит, то объяснение путем ассоциации отпадает совершенно. Во всяком случае, эти факты доказывают, что краски таят в себе малоисследованную, но огромную силу, которая может влиять на все тело, на весь физический организм человека. Но если в данном случае объяснение путем ассоциации представляется нам недостаточным, то мы не можем удовлетвориться им и для объяснения влияния цвета на психику. Вообще, цвет является средством, которым можно непосредственно влиять на душу. Цвет — это клавиша, глаз — молоточек, душа — многострунный рояль. Художник — рука, которая посредством той или иной клавиши, целесообразно приводит в вибрацию человеческую душу. Таким образом, ясно, что гармония красок может основываться только на принципе целесообразного затрагивания человеческой души. Эту основу следует назвать принципом внутренней необходимости. Тот, у кого нет музыки в душе, кого не тронут сладкие созвучия, способен на грабеж, измену, хитрость, Темный, как ночь души, его движение, и чувство все угрюмы, как эреп. Не верь такому. Слушай эту песню. Шекспир.